И вот мы идём наверх. Бабушка несёт чистое постельное бельё, я несу чемодан, а навстречу нам не идёт, плывёт, не человек, а корабль, мой дедушка. Дедушка, сказал я, готовясь увидеть его замечательство, познакомься с мистером Чарльзом Диккинсом. Дедушка стиснул и тряхнул руку приезжего. Друзья Николаса Никлби, мои друзья. Мистер Дикинс качнулся от этого литературного залпа, но тотчас опомнился, поклонился, сказал: "Благодарю, сэр", и пошёл дальше вверх по лестнице, а дедушка подмигнул и щепнул меня за щёку, я только рот раздвинул. В своей комнате, пока бабушка хлопотала, мистер Дикинс стащил с себя тяжёлое, почти зимнее пальто и кивнул на чемодан: "Куда-нибудь, всё равно, малыш. Ты не возражаешь, если я буду звать тебя малыш?" Ой-ой, малыш, куда ты запропастил свой блокнот и карандаш? Ты не мог бы сейчас, и я мигом вернулся с дешёвым блокнотом и текан дорогой номер 2. Мистер Дикинс медленно повернулся кругом, обозревая потолок, на котором бегали яркие блики. Я был в пути две ночи и 2 дня, и в пути у меня созревал замысел. День Бастилии. Слышал о нём, малыш? К дню Бастилии книга должна выйти в плавание. Ты поможешь мне взломать затворы дока, малыш? Поможешь? Я лизнул карандаш. Вверху страницы название. Название. Название. Он задумался, закрыв глаза и потирая щеку. Малыш, какое-нибудь хорошее, не избитое название для романа, действие которого происходит наполовину в Лондоне, наполовину в Париже? Порискнул я. Ну, повесть продолжал я нетерпеливый ну ну повесть о двух городах в самую точку мем это умнейший мальчик бабушка посмотрела на меня как на незнакомца какого-нибудь потом взбила вспушила подушку пиши малыш сказал мистер дикенс пиши пока не забыл повесть о двух городах теперь посредине листа книга первая возвращён к жизни глава первая то время я написал Бабушка положила чистое розовое полотенце. Мистер Дикенс прищурился, что-то погудел, повернулся и на распев заговорил: Это было самое прекрасное время. Это было самое злощастное время. Век мудрости, век безумия, эпоха веры, эпоха неверия, пора света, пора тьмы, весна надежд, стужа. О, сказала бабушка, как красиво вы говорите. Мэм, автор кивнул. Малыш, на чём я остановился? С тужи бедствий, ответил я.